Да слабым, готовым угаснуть и еле светящимся огоньком в руке. Выйдешь из сарая, день еще не занимается. Скрипнешь дверью или нечаянно чихнешь, или просто снег хрустнет под ногой. Из дальней огородной гряды с торчащими из-под снега капустными кочерыжками порснут и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами которых вдоль и поперек изборожден снег кругом. И в окрестностях, одна за другой, надолго разлаются собаки. Последние петухи пропели уже раньше, им теперь не петь, и начнет цветать. Кроме заячьих следов, необозримую снежную равнину пересекают рысьи, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками. Рысь ходит, как кошка, лапка за лапку, совершая, как утверждают за ночь, многоверстные переходы. На них ставят капканы, «слабцы», как их тут называют. Вместо рысей в ловушки попадают бедные русаки, которых вынимают из капканов мороженными, окоченелыми и полузанесенными снегом. В начале весною и летом было очень трудно. Мы выбивались из сил. Теперь зимними вечерами отдыхаем. Собираемся, благодаря Анфиму, снабжающим у нас керосином вокруг лампы. Женщины шьют или вяжут, я или Александр Александрович читаем вслух. Топится печка, я, когда в ней признанный истопник, слежу за ней, чтобы вовремя закрыть вьюшку и не упустить жару. Если недогоревшая головешка задерживает топку, выношу ее бегом всю в дыму за порог и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, Она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя край черного спящего парка с белыми четырехугольниками лужаек, и шипит, и гаснет, упав в сугроб. Без конца перечитываем «Войну и мир», «Евгения Онегина» и все поэмы, читаем в русском переводе «Красные и черные стендали», повесть о двух городах Диккенса и коротенькие рассказы Клейста.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 яко воззри на смирение рабы своей всебо отныне ублажат меня Это она говорит о своем младенце он возвеличит ее яко сотворим невеличие сильный он ее слава так может сказать каждая женщина ее бог в ребенке